с дырочкой в левом боку. Как бы вы отреагировали, если бы вам светила целая неделя с трубочкой в боку и мочеприемником на привязи? Вот и я не обрадовалась. Перспектива установки нефростома казалась жуткой и противоестественной, но выхода не было, как и выбора. Все, что оставалось, сделать жалобную мордочку кота и Шрека и робко спросить. Будет больно? Не больнее, чем внутримышечная инъекция, последовал ответ. Конечно же, я не поверила. Чтобы вы представляли, почему, поясню: при нефростомии в почку ставят дренажную трубку, и через нее жидкость выходит непосредственно во внешнюю среду, в обход мочеточника и мочевого пузыря, как у здоровых людей. Звучит страшно, не правда ли? Однако нефростомия необходимая мера, когда отток из почки невозможен. Она облегчает состояние пациента, предотвращает прогрессирование гидронефроза, гибель почечной паренхимы и прочие страшные штуки. Привести к такой веселой жизни, как на временной, так и постоянной основе, может не только мочекаменная болезнь, как у меня, но и структура мочеточника, объемное образование малого таза, необходимость оперативного вмешательства. Боялась я зря, больно не было. Всю операцию я блаженно лежала на пузике, в позе гламурной дивы, явившейся в спа-салон. Болтала с докторами о ситуации в госмедицине и оправдывалась за то, что довела себя до ручки. Через полчаса, когда я похудела почти на килограмм дотрита и мертвых лейкоцитов, я поняла, что оправдать себя перед коллегами не самое сложное. Куда сложнее объяснить самой себе, отчего не обращала внимания на свое самочувствие долгие месяцы. Почему организм в таком состоянии? Для чего была нужна такая глупая жертвенность? Жизнь с дырочкой в левом боку оказалась веселой. Пришлось забыть о любимой позе для сна на левом боку. На правом тоже было страшно ибо трубочка натягивалась и мешала. А на спине я просто не люблю. Первое время я забывала, что теперь с хвостиком, и резко вставала с кровати. Мочеприемник отцеплялся от нефростома, и приходилось его постоянно обратно прикручивать. Но самое неприятное — постоянно таскать с собой пакетик, особенно когда нужно умыться или почистить зубы. Бросишь он и на пол, повиснет в воздухе, ибо я длинная, а трубочка не очень. Вот и приходилось орудовать зубной щеткой, повесив пакетик на локоть. Одна маленькая приятность во всем этом все же была. Я больше не чувствовала себя развалюхой. И даже простояла пять минут в душе, не падая. «Нефростома не работает», — в ужасе сообщила я дежурному врачу на вторые сутки после операции. И показала пустой пакетик как доказательство. «Работает», — поправил врач. «Эта почка не работает». После этих слов почему-то стало легче.